17. -е. "У вас есть корабль?" спросила Кале, обращаясь к вариансу на пассажирском сиденье. "Направляйтесь к космопорту", ответил тот. "Прямо в конце этого квартала. На третьем перекрёстке сверните налево, а на следующем направо". Его голос за маской звучал напряжённо и слабо. Кале оторвалась от навигационного экрана и бросила быстрый взгляд на его раненую ногу. Выглядело скверно. Но опасности для жизни не было. "Хендел, позвала она. Посмотри, нет ли там где-нибудь аптечки. Есть панацелин в моём рюкзаке". Преодолевая боль, сквозь зубы проговорил коварианец. Калли решилась не останавливаться, чтобы заняться его раной. К счастью, Хендел имел базовую медицинскую подготовку. С повреждённой ногой в движущемся ровере он наверняка справится. Следуя указаниям Кварианца, они быстро оставили позади плотно застроенные кварталы и оказались в окрестностях местного космопорта. Ана просканировала местность, и на радаре отобразились три небольших корабля, пристыкованные нетодалёко друг от друга в дальней части космопорта. "Лэм, который из этих ваш?" спросила Калия. "Любой, какой нравится". Её голос звучал уже увереннее. Хендел наложил шину на его ногу и перевязал, чтобы минимизировать возможность попадания вирусов. Дезинфицирующее и лечебное действие пенициллина уже начал шевого восстанавливать повреждения, притупило также и боль. Кале остановила ровер в десятке шагов от шлюза ближайшего шаттла и выпрыгнув наружу, помогла выбраться раненому кварианцу. Через пар он гнови появился Хендел, одной рукой поддерживая всё ещё бесчувственную Джилиан, а другой неся рюкзак Лема. Чёрт меня побереги. Пробормотал он, взглянув через иллюминатор станции на пристыкованный снаружи шаттл. Калли не смогла сдержать улыбки, когда поняла, на что он смотрит. Они собирались угнать корабль Грейсона. Ковярянец занялся взломом охранной системы корабля, и ему понадобилось на это чуть больше минуты. После чего шлюзовая дверь открылась с лёгким щелчком. и стыковочная платформа опустилась с еле слышным шипением. Войдя внутрь, Хэндалл опустил Джиллиан на одно из пассажирских кресел. Он откинул спинку кресла назад и пристегнул к нему девочку, а Калли тем временем помогла Лемоу проковылять в кабину. «Умеете управлять такой штукой?» – спросила она. Он быстро осмотрел систему управления и кивнул. «Думаю, да. Все выглядит вполне стандартно. Каварианец уселся в пилотское кресло и протянул к приборной панели свою трёхпалую руку, закрытую перчаткой. Это неожиданно напомнило Калле, что хотя каварианцы и походили на людей, но под своими защитными костюмами и дыхательными масками они были ли вовсе не людьми, а инопланетянами. И этот инопланетянин рисковал жизнью, чтобы спасти нас. «Спасибо, мы обязаны вам своей жизнью», – вместо ответа Лэм спросил – Почему они держали вас в плену? Они собирались продать нас коллекционерам. Он вздрогнул, но ничего больше не сказал. Через мгновение засветились дисплеи на приборной панели. Никаких признаков погони. Тихо произнёс он. Церберы от нас так просто не отстанут. Предостерёг Хендел, входя в кабину. Эти не работали на Церберов, объяснила Кале, вспомнив, что Хендел не знал о разговоре. при зашедшем в камере Грейсона. То есть уже не работали, когда похитили нас. Я так думаю, они решили, что смогут заработать больше своими собственными силами. Только тут она поняла, что Хендел ещё ни словом не обмолвился о Грейсоне. Должно быть, он ненавидел его даже больше, чем я предполагала, подумала она. Учитывая, как всё обернулось, она вряд ли могла винить его. "Ты оказался прав насчёт Грейсона", сказала она. "Он был агентом Цербера. Скорее всего, он всё это время работал вместе с Джиро". Карабр слегка вздрогнул, и раздался низкий рокот, когда Лэм запустил двигатели. Известие об истинной личности Грейсона, похоже, вовсе не удивило Хенделла. Нужно было отдать ему должное, что он не произнёс что-то типа: "А ведь я тебе говорил". Вместо этого он лишь спросил: "Ты убила его? Он был жив, когда я в последний раз видел его. Они держали его в плену, так же как и нас. Я оставила Грейсона в его камере. Если они отдадут его коллекционерам, он пожалеет, что вы не убили его", заметил Лэм. Калли не задумывалась о чём-то подобном, но при этих словах губы Хенделла тронула зловещая улыбка. Ковырьянец сделал заключительные манипуляции с приборами, и стартовые двигатели корабля начали медленно поднимать шаттл. «Куда направимся?» – спросил он. «Хороший вопрос», – подумал о Кале. «Мы в том же положении, с которого начинали», – озвучил ее сомнение Хэндл. Церберы вряд ли отступятся от своего желания заполучить Джиллиан. А мы все еще не можем рисковать и обращаться к Альянсу. Грейсон и его бывшие друзья, может, и вышли из игры, но у Церберов и без них хватает агентов. Неважно, куда мы направимся, они рано или поздно найдут нас. Значит, мы должны всё время двигаться, сказала Ками. Быть на шаг впереди них. Для Джилиан это будет трудно, предупредил Хендол. Выбора у нас не особо велика. Мы знаем лишь, что у них может быть свой человек на каждой планете, колонии или станции, населённой людьми в галактике. Я знаю одно место, где Церберы вас совершенно точно не найдут, произнёс Лэм, повернувшись к ним. Странствующий флот